Часть 1. Глава 1. Влад. Настоящее время. Мою жизнь можно охарактеризовать одним словом ненормированное. В авиации ты не выбираешь, по какому живёшь графику, и зачастую времени на что-то кроме работы и сна нет. Иметь семью в таком сумасшедшем ритме жизни просто сверхмечты. Поэтому-то я расстался с этой идеей ещё далёкие три года назад когда бывшая жена ушла строить собственную карьеру. С тех пор наша дочь все больше живет на попечении моей матери и моего младшего братца, который Айки практически заменяет ее отца, вечно командированного капитана дальнемагистрального лайнера в одной из самых известных в стране авиакомпаний. Сегодня рейс утренний, что бывает крайне редко лично в моей практике полетов. Москва-Дубай-Москва. Утренние сборы перед полётом отработаны уже как дважды два. Это как при взлёте самолёта. У тебя есть план, и ты действуешь чётко и по пунктам. Ни шага в сторону, иначе где-то может случиться сбой. Мой день начинается в семь. Подъём, лёгкий завтрак, душ, поцеловать спящую дочурку и за три часа до рейса выехать из дома. Явка к 9:00, рейс в одиннадцать. Но мой взлёт начинается задолго до того, как я займу место капитана судна. Для меня полёт начинается с самого звонка будильника. Вместе с организмом просыпается предельная собранность, которую отключу я только при посадке. В моей работе излишние эмоции губительны. Первые годы в авиации были не самыми простыми, но искренняя любовь к полётам и привязанность к небу победили буйный нрав молодого пацана. Утро выходного дня пасмурное, Перелёт будет нелёгким, судя по собирающимся грозовым тучам и завывающему ветру. Конец мая вообще не радует нас погодой в этом году. Через неделю лето, а дожди заливают так, словно мы сразу перемахнули в осень. Закидываю фуражку с сумкой на заднее сиденье своего ровера и устраиваюсь за рулём. Радио как тихое шуршание на периферии сознания. Я включаю мерно рычащий мотор и вжимаю педаль в пол, поглядывая на наручные часы до аэропорта плюс-минус час езды по безлюдной трассе должен успеть. Мысленно ставлю галочку позвонить Никитосу и попросить сходить с Аськой завтра в школу. Новое место, новый класс, дорогая частная школа. Буду верить, что моя маленькая бандитка хоть здесь не доведёт директрису и учительниц до седых волос и нервного тика. В начале десятого...» паркуюсь на стоянке для персонала, тут же встречаясь с членами своего экипажа. Вернее, с одной из бортпроводников, Лилей Суриковой. Сказать, что счастлив начинать рабочий день именно с этой встречи, не могу, но и поводов сторониться девушки не имею. Доброе утро, Влад, дефилируя ко мне, улыбается Лиля. Высокая, стройная, рыжеволосая красотка. Идеальный образ улыбчивой стёрдесы, одетой с иголочки. Молодая, только окончившая школу Сюардес, максимально раскрепощенная и свободная в отношении ко многим жизненным понятиям девушка. Например, близость по дружбе? почему бы и нет? "Как ты?" подплывает, и не успеваю сообразить, как она запечатлевает поцелуй на моей щеке, обдавая ароматом своих любимых духов, которые пару дней назад приобрела в одной из очередных командировок в Париже. "Привет, Лиль!" Всё как обычно. Как выходные прошли? бросаю мимоходом, пока идём к зданию аэропорта. Прекрасно знаю, где и как они у неё прошли. Лишний раз удивляюсь способности девушки так быстро отходить от ночной жизни по клубам до барам. Я, наверное, по сравнению с ней уже старик, в свой тридцатник. «Скучно?» — морщит носик девушка. Ты же не захотел со мной поехать на крутую вечеринку в пятницу вечером? кидает мне с хитрым упрёком. Моя дочь и так скоро забудет, как её отец выглядит. Поэтому, да, Лиль, ты прекрасно знаешь, что у меня в приоритете стоит семья. Тем более, одуванчик в очередной раз устроила дудки по поводу перехода в новую школу и все выходные бойкотировала любые попытки пойти на сближение. На следующей неделе будет рейс в Нью-Йорк, а потом длинные выходные. Может, выберемся куда-нибудь вместе? Шашлыки, домик где-нибудь за городом. Костёр, звёзды, романтика. Не думаю, что Ребров даст больше 3 дней. Пропуская девушку вперёд, обмениваясь рукопожатиями с двумя знакомыми пилотами, только прибывшими с рейса. Как небо, киваю одному из ребят. «Болтанка знатная, ночной был тяжёлый. Всё равно упорно стоит на своём девушка, когда мы снова остаёмся одни. Я бы наконец-то познакомилась с Аськой». А то мы спим уже второй год, а о твоей семье я знаю только на словах, на которые ты романовский, кстати, не особо щедр. Что есть, то есть. Прошло больше года с начала наших отношений без обязательств, когда, застряв из-за непригодных для полёта метеоусловий в аэропорту Пхукета, мы с Лилей решили приятно провести время. Неуставные отношения чертовски опасная вещь в нашей профессии. Ребров, если узнает, по шее получат все, включая меня. Названия и заслуги в такие моменты у нас не смотрят. Но нам пока удачно удавалось всё скрывать, хотя готов поставить всё, что есть, на то, что мой экипаж догадывается. И да, за всё время я так и не набрался решимости, а, может, и желания в большей степени двигаться дальше. Мне комфортно и менять что-то не собираюсь, по крайней мере, пока. На следующей неделе будет видно, Лиль, говорю, пресекая дальнейшие расспросы и уговоры, увидев замаячившего впереди второго пилота и остальных членов моего экипажа. У меня сейчас не тот настрой, чтобы строить планы на следующую неделю. А он вообще у тебя бывает, когда то тот? Молча пожимаю плечами, решив проигнорировать тонкий выпад. Девушку явно это задевает, но, как и все мы, она вполне осознаёт, что не самое хорошее решение поругаться с командиром перед самым вылетом. Перед полётом первым делом всем составом проходим медицинский контроль, который занимает от силы 20 минут. Пульс, давление, общее состояние. Медицинский персонал вышкален и делает всё чётко и точно. Каждый работник такой огромной системы, как аэропорт, исключительный профессионал своего дела. Далее предполётный брифинг с командой, а уже перед самым заходом на борт Отправляемся с Костей, вторым пилотом, в авиадиспетчерский пункт за погодой по маршруту. В аэропортах прилёта-отлёта на всякий случай каждый экипаж получает актуальные данные о состоянии метеоусловий на запасных аэродромах. В моей практике полётов, это ни много не мало уже почти шесть лет на международных рейсах, такая ерунда случалась всего трижды. Но тем не менее пилоты несут ответственность не только за себя, Но ещё за несколько сотен людей, которые висят в железной посудине на высоте несколько тысяч метров. Тут вольно-невольно каждый будет перестраховываться. Проходя служебными помещениями, краем глаза отмечаю уже гудящий, словно улей, аэропорт. Вылеты, прилёты, ожидания, посадка, высадка, вечное движение. Выходим на взлётную полосу. Поднеумолкающий задорный трёп стюардес, которые под предводительством Лилии, сегодня оживились как никогда. Мелкий дождь уже накрапывает, но по всем показаниям проблем со взлётом быть не должно. Направляемся всем экипажем к своему уже родному Airbus A350. Кто-то сходит с ума и пускает слюни на дорогие тачки, а у кого-то все мысли о дорогих воздушных посудинах. Новенький красавчик, первый в стране буквально недавно введённый в эксплуатацию мечта, а не самолёт. И я определённо родился под счастливой звездой, раз честь управлять такой махиной досталась мне и моему экипажу. Окидываю взглядом всё более хмурые тучи и поднимаясь на борт, пока команда проводит осмотр и готовится встречать гостей, занимаю своё место в кабине и набираю брата. Гудок, два... Костя суетится, проверяя наличие нужной документации. А я уже готов психануть и сбросить вызов, когда великовозрастное дитя наконец-то соизволило ответить. Да. Сонный голос и недовольное женское ворчание на заднем плане. Никитос, время одиннадцатый час, бросая взгляд на часы. Ты так всю жизнь проспишь. Я домой приехал под утро. Тяжёлый вздох в трубке. Чего хотел, Владос? Я сейчас не в состоянии слушать твои заунывные речи о жизни. Завтра меня на рейс поставили, а я утром должен был пойти с Аськой в новую школу. Поэтому мне нужна твоя помощь. У Аськи, кажется, есть мать или я что-то путаю. Ты прекрасно знаешь, что у Карины тысяча и одна причина, чтобы съехать с вопросов воспитания. Как вы вообще умудрились встретиться, до сих пор не пойму. Так что, я могу на тебя рассчитывать. Пропуская мимо ушей недовольный бобнёж, Сам Самудивлён, как два таких человека, карьерист до мозга костей, как я, и Карина умудрялись уживаться вместе почти три года и даже дочь родить. Правда, вот теперь с воспитанием беда. И Ася при любом удобном случае устраивает бойкот. Как начала в четыре года, так до сих пор показывает свой взрывной и упрямый характер. Из нас с Кариной получилась поистине гремучая смесь. Племяшка же не виновата, что её родители Я понял, перебиваю братца. Сегодня с рейса я приеду уже за полночь. Ася с матерью завтра в десять вам нужно быть в школе. Адрес скину сообщением. Умоляю, Никитос, не забудь в этот раз документы и Потираю переносицу, на секунду, прикрывая глаза. И заставь любимую племяшку хотя бы в первый день не показывать свой характер. Уже третья школа за год. Такими темпами они в столице скоро закончатся. Ты прекрасно же понимаешь, против чего наш одуванчик бунтует, ухмыляется Ник на том конце провода. Ребёнок фактически без предков растёт. Я бы тоже бил в колокола. Но это не повод изводить учителей. До сих пор плохо становится при воспоминании о последней выходке дочки. Ты со своим подходом, добрый дядя Никита, разбалуешь мне дочь окончательно. И вообще, продолжает на своей волне братишка, «Двадцать 25 мая. Какая к чёрту школа? В частные зачисление идёт с конца учебного года, и мы с матерью решили, что ей было бы неплохо попривыкнуть к новому классу во время пришкольного лагеря. А такая ерунда ещё есть? Есть. Влад, начинается посадка, перебивает, заглядывая в кабину старший бортпроводник. Понял, действуйте киваю парню из команды. В общем, завтра в десять. документы и хорошее настроение. Даю установку братцу. Есть капитан. Сбрасываю вызов и провожу последние приготовления к взлёту. После посадки пассажиров и полного закрытия всех дверей проводим запуск двигателей. Все действия отложены настолько, что разбуди меня ночью, я не открывая глаз смогу поднять лайнер в небо. Последние минуты ожидания и ещё раз проверив системы и сверив данные Запрашиваем разрешение на взлёт. Всё работает как часы, и никаких сбоев не предвидится. Выезд на взлётную полосу, плавный подъём и набор высоты, занять эшелоны, дальше всё сделает автоматика. Мы с Костей наконец-то сможем расстегнуть кители, отстегнуть ремни и, врубив автопилот, снять наушники, выпить по чашечке кофе, услужливо приготовленного стюардессами. Ещё один рейс, один из сотен уже совершённых. Снова другой город, снова новые лица. В такие моменты тянет пуститься в долгие размышления, тем более времени при пятичасовом рейсе хоть отбавляй. Но привыкший чётко контролировать свою жизнь, я никогда не позволяю себе лишних эмоций или тем более сожалений. Откидываюсь в кресле и взъерошив волосы петернёй, оглядываюсь вокруг. Серое небо в ожидании дождя, А внизу под тучами едва различимо проплывающая столица. Думал, что со временем такие виды приедаются, но каждый следующий раз как первый. Вряд ли возможно ещё больше ловить кайф от своей работы, чем ловлю я.